Глава седьмая. Тайна каменного водопада. Третьим в их компанию очень быстро вписался юный парижский дракон Франсуа. Он докладов не делал, особыми подвигами не прославился, и почему его прислали на Конгресс, непонятно. Франсуа внешне был типичным европейским драконом, как и Потапов, только одноголовым и с крылышками. «Я думал, что в таком цивилизованном современном городе, как Париж, нет места для драконов», — удивился Потапов. «Ха, что такое цивилизация? Только пудра на вечном лице Парижа», — отмахнулся Франсуа. «Старики рассказывают, что за две тысячи лет ничего не изменилось». Все женщины в Париже — принцессы, все мужчины — рыцари. Так что дракону всегда есть чем заняться. А если ты скромен и не желаешь быть героем ежедневных выпусков «Паризиан» и «Франсуар», то можно легко спрятаться. Я обычно живу на Монмартре, в музее Сальвадоро-Дали. «Знаете такого?» Ну и зажигал мужик, ну и отрывался. Такого понарисовал, такого навоял. Я тихо дремлю в уголке зала, и все посетители считают меня произведением великого художника, причем самым реалистичным из всех экспонатов. Остальные гораздо круче. А если мне скучно, я лечу в Гранд-Упера. Я обожаю этот театр. Там в залах такие завиточки на стенах и потолке. Десять драконов можно спрятать. Или вот еще галерей Лафайет. Хорошее место. Со смотровой площадки виден весь Париж. Или можно затеряться среди горгон собора Парижской Богоматери. Они меня уважают. Одна горгона в меня влюбилась по уши. Она блондинка. В основном из-за голубиного помета. Да, Париж — это город для драконов. «Впрочем, Киото мне тоже нравится. Только спальни у них какие-то странные. Ты не находишь, Монами Потап?» «Да, Потапов тоже удивлялся японским спальням. Его, Франсуа, Дзяна и еще нескольких делегатов поселили в прославленном буддистском храме небесного дракона в Тенрюдзи». Храм так назывался, потому что младший брат настоятеля увидел во сне золотого дракона, летящего над храмом к югу к реке, и узнал в нем покойного императора Годаиго. Поэтому в павильонах стены были расписаны драконами, а еще тиграми и дарумами, только у здешнего дарумы были оба глаза. Картины потапов очень нравились, особенно дракон. А кровати не было, и вообще мебели никакой. Потапов сперва думал, что мебель хозяева вынесли, чтобы тяжелые драконы ее не поломали. Оказалось, ничего подобного. Даже люди в Японии спят на футонах, на соломенных циновках, прикрытых матрасиками. И стульев тоже нет. Сидят на коленках в жутко неустойчивой позе, ноги затекают. И Потапов теперь не удивлялся, что у бедного Дарумы после долгих молитв ноги вообще отвалились. Потапов хоть на хвост опирался. А бесхвостым людям каково. Еще удивляло, что в доме не было стен. Только крыша и пол, покрытый этими самыми циновками-татами. А вместо стен подвижные перегородки, деревянные рамки, оклеенные бумагой. Хочешь, сдвинь все перегородки в сторону, и получится большой холл, в котором и проводили заседание. А закончились заседания, выдвинь перегородки обратно, и получится много маленьких комнаток для каждого дракона. Забавно, но на взгляд Потапова кровати и кресло все-таки лучше, и Франсуа был с ним совершенно согласен. И вот в первый вечер, когда уже закончились доклады и экскурсии, сидели Потапов, Дзян и Франсуа на веранде и смотрели на пруд перед павильоном. В пруду отражались красные, оранжевые, лиловые деревья и плавали такие же красные, оранжевые, лиловые рыбы, а над ними, пестрыми складками, уходили вверх отроги Аросиямы. и тоже отражались в воде. «Красиво», — сказал Потапов. «Но нормальная рыба такого цвета не бывает. И пляж колючий, даже не галька, а гравий с острыми краями». «Это не пляж», — сказал Дзян. «Это специально белым гравием засыпали, чтобы обозначить пустоту. В этой пустоте живут боги». — В пустоте, — поразился Потапов. — Все равно пляж неправильный, и купаться в этом пруду неудобно, вон сколько камней торчит. — Это не для купания пруд, и это не просто камни, — объяснил Дзян, перекладывая жемчужину из левой лапы в правую. — Это замечательное произведение садового искусства, шедевр... «Мусо-сосеки. Вон тот высокий камень на заднем плане изображает бодхисатву. Ну, по вашему богиню милосердия Канон». «Не похоже на богиню», — проворчал Потапов. «Фигура не та. Впрочем, кто его знает, какие у них тут в Японии богини?» «А вон тот камень...» «Это карп, пробирающийся вверх по водопаду. Он символизирует упорство в достижении цели. Есть поверье, что карп, который взберется вверх по водопаду, превратится в дракона». «А если дракон съедет вниз по водопаду, то превратится в карпа?» — спросил Франсуа, но Дзян не ответил. «На карпа еще менее похоже, чем на богиню», — сказал Потапов. «У них тут в Японии странное представление о рыбах. Если ты хочешь изваять из камня рыбу, то почему бы не сходить и не посмотреть, как она выглядит?» «А водопад где?» — спросил Франсуа. «А камни есть водопад?» «Ничего, что в нем ни капли воды, он все равно водопад. Вон те камни, по которым взбирается камень-карп». ох — сказал Потапов. — Зато он блестит в лунном свете. А вон те более ближние камни в воде — это гора Хураи. Там живут боги. — На таком маленьком камне живут боги? — удивился Потапов. — И как не передерутся? — Нет, это большая гора. Она только выглядит маленьким камнем. А по сути своей она гора. Здесь все символы. Камень-карп, камень-гора, камень-корабль, камень-черепаха, камень-журавль. — Ну, журавля тут точно нет, — проворчал Потапов. Разве что на журавля сверху сел камень-богиня и расплющил его в лепешку. — А вон каменный мост, — продолжил Дзян. — Он очень знаменитый. «Может, самый старый в Японии каменный мост у каменного водопада в каменном саду?» «Не вижу», — вгляделся Потапов. «Да вон же, два длинных камня опираются на небольшие камни-опоры». «По нему не пройдет даже человек, не то что дракон. Свалится вниз», — раскритиковал Потапов. «По этому мосту ходят боги», — возразил Дзян. а человек и по берегу обойти может. Японцы заимствовали садовое искусство из Китая, а потом и сами много чего напридумывали. Вы обратили внимание, как изысканные эти темно-зеленые изгибы сосен на фоне красной листвы кленов? У нас тоже такие сады есть. Тихо, возвышенно. Ни один звук не нарушает созерцание. В воде что-то громко булькнуло. — А там что бултыхается? — спросил Потапов. — Как в ванне, когда пробку вынешь, только громче. — Наверное, священные разноцветные карпы? Но вообще-то такие громкие бульки карпу не сделать, — забеспокоился Дзян. — Может, если все рыбы хором булькнут? предположил Франсуа. Бульк повторился, как будто там целый крокодил плескался. «Это подозрительно», — сказал Дзян, прижимая к груди жемчужину. «Этого не должно быть по канонам садового искусства». «Может, это подлодка всплывает?» — вспомнил Потапов недавнее прошлое. «Подлодка по канонам садового искусства тоже не положена». «Надо позвать кого-нибудь из местных», — вскочил Дзян. Жемчужина вырвалась у него из лап и покатилась по веранде. Тяжело ухнула на песок, разровненный граблями до ажурного узора. Дзян поймал ее, легонько отшлепал и сказал, «Подозрительно это. Пойду поищу хозяев». А в это время... Штаб неизвестной армии в неизвестной стране. Отдел внешней разведки. Дешифровщик принес генералу еще теплый листок из принтера. Шифрованное донесение. СП-ДЖИ-135-80-91-ХЗС. Прибыл на место. Вошел в сферу действия объекта. Связь прерываю. Высокий риск раскрытия. «Он на грани провала», — подумал генерал. «А послать следующего мы уже не успеем». «Неужели придется ждать еще сто лет?» «Сто лет назад, в 1919 году, мы тоже не смогли этого сделать. А как в тогдашней политической обстановке нам бы пригодилось?» «Ладно, что толку сожалеть?» Время еще есть, конгресс только начался.